Часть вторая. 42. Брин. Знаете, каково это, когда тебя хоронят заживо? Я прекрасно помню все свои ощущения. Земля падает сверху тяжелыми комьями, придавливая тебя к дну ямы. Под их весом кислорода с каждой секундой становится все меньше и меньше. В голове проносится мысль о том, что твоя судьба решена, ты умрешь, и никто тебя не найдет. Когда осознаешь, что твоя жизнь подходит к концу, тебя окутывает тьма. Начинаешь молиться, просишь Господа Всемогущего или того, в кого ты там веришь, чтобы избавил тебя от этого ужаса, простил тебе все грехи и впустил в свое вечное царство. Очень страшно вот так оказаться лицом к лицу со смертью. Я лежала в яме, и хотя веки опускались сами собой, смотрела на огромного человека, торопливо кидавшего землю лопатой. Минута ушла на то, чтобы сообразить. Он бросает эту землю на меня. Лоб пронзала сильная острая боль, и я даже боялась лишний раз моргнуть, чтобы не стало хуже. Выхтя от натуги, мужчина орудовал лопатой и, похоже, не замечал, что мои глаза открыты. Я понятия не имела, кто он такой и как я сюда попала. Я силилась вспомнить, что произошло, но тщетно. Мысли путались. Я попыталась пошевелить руками, ногами, даже перевернуться. Ничего не получалось. Было холодно. Я совсем ослабела и, не имея ни малейшего представления о том, где я и как сюда попала, была твердо уверена в одном — смерть близка. Когда горсть земли упала на лицо, в этом не осталось никаких сомнений. Комья продолжали сыпаться сверху, будто тяжелый дождь. Плюх, плюх, плюх, они забили мне уши, и теперь пыхтение мужчины доносилось, будто издалека. «Скорее мертва, чем жива», — мелькнуло в голове. Я тонула во мраке. Но человек не обречен, если он дышит, или если ему... Повезло с лучшей подругой так же, как мне.